Глава тридцать восьмая Ксеноновые фары машины сверлили ночь, выхватывая из тьмы развилки дорог. На развилках не было знаков, а дороги, на вид, ничем не отличались одна от другой. Несколько раз я заблудился, несмотря на то, что Пинки нарисовал мне подробную схему. Однако, выехав с большим запасом, я прибыл к жилью Даймента за четверть часа до полуночи. Я вышел из машины в теплую ночь. Вокруг жужжали, гудели и стрекотали насекомые, за которыми охотилось то ли птиц, то ли иное ночное создание. Затем во тьме раздался полное отчаяние вой, от которого у меня волосы на голове встали дыбом. Такой звук можно услышать лишь в самых глухих тропических джунглях. Фары БМВ горели еще некоторое время, словно освещая путь от подъездной аллеи ко входу в мой загородный особняк. В данном случае они с суровой ясностью высвечивали лишь серые бетонные стены находящегося передо мной строения. Здание выглядело весьма подходящим местом для убийства. За единственным крошечным окном мерцал слабый свет, по-видимому, свеча. Интересно, есть ли здесь электричество? На мгновение подумал я, но тут же вспомнил гирлянду рождественских огней над алтарем. В моей памяти возникла коллекция выставленных на алтаре странных и довольно жутких предметов. Я не знал, какое значение они могут иметь. Что может означать гребень? Детская соска. Справа от двери на истоптанной множеством ног земле стояла одинокая теннисная туфли. Я сразу вспомнил кроссовку Кевина и у ворот рядом с ристалищем. Вид теннисной туфли отозвался во мне очередным приступом паранойи, и я с огромным трудом подавил желание обратиться в бегство. Со стороны машины послышался легкий щелчок, и фары погасли. Я подошел к строению и постучал по деревянной панели рядом с входом. Едва я прикоснулся к дому, как занавес из бус со стуком раздвинулся оказалось, что За порогом меня уже поджидала пара мужчин. «Добро пожаловать!» — с улыбкой сказал один из них, худой человек с густой гривой сидеющих волос. Он был настолько тощ, что смахивал на скелет. Входите, произнес он немного скрипучим голосом. «У меня здесь назначена встреча», — начал я. «Хунган не здесь!» — прервал меня второй член приветственного комитета. Это был здоровенный тип с кожей такой темной, что свет, казалось, отражался от его толстых щек. Ростом парень достигал по меньшей мере шести футов пяти дюймов и весил как минимум двести пятьдесят фунтов. Если похожий на скелет тип нагонял на меня ужас, то здравяк, напротив, успокаивал. — Но прежде вам надо одеться, — продолжил гигант глубоким баритоном. — Но я же одет. А оказалось, что это не совсем так. Они приготовили для меня особый наряд. Я на цыпочках последовал за ними, стараясь не наступить на лежащих вдоль стены пациентов. Кто-то стонал, а кто-то слева от меня заходился в ужасном кашле. Каждый вздох страдальца заканчивался судорожным свистом. «Сюда — Сюда! — сказал гигант, открывая дверь. Он включил свет, и я увидел, куда меня привели. Передо мной был унитаз. Я оказался в сортире. — Переодевайтесь! — предложил проводник. — Мы подождем снаружи. Мой новый наряд висел на задней панели входной двери. Это был белый смокинг с красной гвоздикой в петлице. Теперь я понял, почему доктора Даймента интересовал размер моей одежды, но меня это вовсе не утешило. Белый смокинг? Я истекал потом. Горячие струи истекали по всему телу, а в голове роилась куча вопросов. Почему меня заставляют переодеться? И почему именно в белый смокинг? В моей памяти всплыли слова Карла Кавану, а белые голубки в крови. В чем состоит церемония посвящения? Детали можно опустить, меня интересуют общая идея. Смогу ли я действительно присоединиться к Бизангу, или Даймонд втирает мне очки? Как я могу стать частью чего-то, если я и понятия не имею, что это такое? Нет ли у вас катехизиса с основами вероучениями или чего-то иного в том же роде? Даймин сказал, что я должен вступить в ночь, полностью ему доверяя. Но как я могу ему доверять? Ведь я его даже не увидел. И почему в полночь? Какая ты не очень готова и к сотрудничеству часть разума подсказала, ведь это же час черных сил. Однако ни один из этих вопросов так и не сорвался с моих губ. И единственное, что я сказал, час за порогом сортира и не решаясь закрыть за собой дверь, видите ли, — Я, честно говоря, не совсем уверен. — Переодевайтесь, — произнес тощий с таким видом, словно я не издал ни звука и легонько подтолкнул меня в глубь комнаты. — Я всего лишь... — Мы вас ждем. Второй, видимо, желаю успокоить, ласково потрепал меня по плечу, подтолкнул в комнату и закрыл дверь. Это было крошечное и весьма примитивное туалетное помещение. Унитаз, раковина умывальника. Контейнер для бумажных полотенец и вакуумная бутылка жидкого жидким мылом. Над умывальником вместо зеркала висела пластинка полированного металла. Дверь вдруг содрогнулась и заскрипела. Я понял, что мои спутники навалились на нее всем своим весом. Справившись с рефлекторным приступом клаустрофобии, я попытался успокоиться, что они навалились на дверь лишь потому, что... Только к ней можно было прислониться. Успокоиться мне не удалось. Дыхание оставалось очищенным, а предательский голос в голове уже не шептал, а вопил, что ты делаешь. Люди за дверью о чем-то неразборчиво говорили. Гигант рассмеялся. Это был сердечный, искренний смех без всякого намека на какие-либо злые намерения. Сделав несколько глубоких вздохов, я сказал себе, «Ты сам пришел к нему. Это ты искал Даймента, а не он тебя. Ты умолял его о помощи». Я надел смокинг, застегнул подтяжки и затянул широкий малиновый пояс. Наряд сидел превосходно, что меня почему-то совсем не удивило. Затем я повесил свою одежду на плечики и влез в ботинки, Отступив на шаг, я посмотрел на свое отражение в куске полированного металла над умывальником. Белый смокинг выглядел довольно нелепо. Это был явный перебор, совсем в духе шоумена по имени Либерачи, и на какой-то момент я почувствовал себя экстравагантным франтом. После этого я постучал в дверь. Дверь открылась и костлявый парень осмотрел меня с головы до ног. «Окей!» — одобрил он. «Вот это да! Вы отлично выглядите! Ведь, правда, он смотрится хоть куда!» М -м -m -m» С некоторым сомнением протянул его приятель, сунул руку в карман и извлек на свет флакон с лосьоном «Лесная прогулка». «Закройте глаза!» — сказал он. И, прежде чем я успел запротестовать, обдал меня благоухающей таном жидкостью. Костлявый выключил свет — И мы гуськом двинулись через клинику. Возглавлял наш отряд веселый здоровяк. Мой потенциальный спаситель БМВ слегка поблескивал в лунном свете. Я потрогал лежащие в кармане ключи, но серьезного искушения открыть замки, вскочить в автомобиль и бежать не испытал. Видимо, я переступил ту невидимую черту, с которой уже не было возврата. Я зашел... Слишком далеко, и не мог повернуть назад, чтобы меня не ожидало в дальнейшем. У нашего вожака имелся большой фонарь, но аккумулятор, видимо, сильно подсел, и ползущий по земле расплывчатый желтый диск не слишком облегчал путь. Лунный свет с трудом пробивался через кроны. Мы тащились по узкой тропе среди опутанных лянами деревьев. Закутанные в саван из испанского лишайника стволы могли нагнать страху на кого угодно. Мы постоянно спотыкались о выступающие земли корни. Вокруг нас жужжали, стрекотали и скрипели невидимые насекомые. — Холмы живут, — сказал Костлявый своим, похожим на кудах-то не пугающим смешком. Здоровяк в ответ на это замечание лишь весело фыркнул. — Куда мы идем? — спросил я, едва видимых, в ночи спутников, в отличие от которых почти светился во тьме в своем белом смокинге. — В нужное место, — ответил Большой, — не беспокойтесь, мы скоро прибудем. Я мало что видел, но тем не менее знал, что мы приближаемся к воде. Пятно света время от времени выхватывало из темноты узловатые колени мангровых деревьев, а иногда я слышал плеск, Это лягушки при нашем приближении прыгали в воду. Даже запахи вокруг меня стали иными. В заметно повлажневшем воздухе запахло илом. Через несколько минут я учуял дым и услышал невнятный говор. Прошагав еще немного, мы вышли из тьмы леса на освещенную поляну. На поляне полыхал костер. А вокруг огня сидела примерно дюжина мужчин и женщин, среди которых находился и доктор Даймент. По кругу ходила пара бутылок, как мне показалось, рома, а в воздухе попахивало спиртом. Когда языки пламени вздымались чуть выше, я видел отблеск воды. Заметив меня, Даймен поднялся на ноги. Его примеру последовали и другие члены бизангу. Доктор меня обнял и, отступив на расстояние вытянутой руки, произнес, — Вы выглядите просто великолепно. Он улыбнулся, его зубы блеснули в свете костра. Все остальные по очереди заключили меня в объятия, произнеся при этом слова приветствия. Мне казалось, что мое второе «я», покинув бренное тело, взирает на эту картину откуда-то сверху, Я как бы со стороны видел группу сидящих вокруг костра счастливых людей и их вождя, верхнюю губу которого откусил зомби. Из леса выходит человек в белом смокинге, чтобы влиться в их общество. Все это было похоже на картину в художественной галерее Каркарана или в национальном музее. Это творение кисти неизвестного художника XIX века могло быть названо инициацией Вуду, настолько экзотично выглядело бы изображенная на полотне группа людей. Мое сердце время от времени избивалось с ритма, и предательский голосок не уставал повторять «Что ты делаешь?». После всех объятий и поклонов у меня слегка задрожали ноги, и поэтому я страшно возрадовался получив предложение от Даймента занять место с ним рядом. Мои проводники также влились в общую группу. Бутылки рома двинулись по кругу в обе стороны. На этот раз, когда наступала моя очередь, я выпивал как можно больше, что встречалось с всеми присутствующими с огромным энтузиазмом. Через несколько минут я понял, что большинство членов бизангу уже успели изрядно набраться. По прошествии некоторого времени Даймонд поднял руку, и шум вокруг костра немедленно стих. Доктор повернулся ко мне, возложил ладонь на мое плечо и спросил, — Готов ли ты, Алекс? Я молча кивнул, хотя мне хотелось сказать, — Давай-ка, побыстрее покончим с этим делом. Мой приятель-здоровяк раздал всем факелы. Это были бамбуковые палки с намотанной на них ветошью. Все члены Бизангу по очереди запалили факелы от пламени костра, после чего мы двинулись в путь, все больше и больше углубляясь в болото. Нам приходилось то и дело нырять под нависающие ветви, вглядываясь под ноги, чтобы не споткнуться о выступающие корни. Жужжание насекомых превратилось в рев, и я воздал хвалу лесной прогулки — держащий всех этих кровопийц на некоторой дистанции от потенциальной жертвы. «О — О! — воскликнул человек, возглавлявший нашу цепочку. И через минуту я, обойдя вслед за Дайменом, толстенное дерево оказался на очередной поляне. В середине поляны из земли под углом торчал массивный деревянный крест. Неподалеку от креста находилась свежевыротая могила, рядом с которой стоял с гроб мне потребовалось несколько секунд чтобы осознать увиденное а осознав я инстинктивно отступил на шаг мой импульсивный порыв был встречен всеобщим смехом даймин взглянул на меня его ужасающая улыбка только усугубила мои волнения ты должен верить мой друг сказал он эта фраза оказалась своеобразным призывом И все другие члены Бизанга подхватили в унисон с Даментом. Ты должен верить, ты должен верить и доверять своим братьям и сестрам. Ты должен верить. Без веры не будет воскрешения. Без веры мы обречены. Если у нас нет веры, у нас нет ничего. Ты должен верить. Так продолжалось какое-то время, после чего наступила тишина. Даймен шлепнул меня по спине и сказал, — Не тревожься, друг, мы скоро тебя выкопаем. — Что значит «скоро»? — поинтересовался я. — Сразу или? Даймонд весело расхохотался, откинул голову и обнажив все свои зубы. — Нет, — едва сумел выдавить он, вытирая ладонью, выступившие от смеха слезы. — Ты будешь покоиться под землей всю ночь. Мы же останемся на поверхности, чтобы петь и играть на разных музыкальных инструментах. Мы будем общаться сло. Как только взойдет солнце, твои братья и сестры выкопают тебя из могилы. Аминь! О да, покойся в мире! Сладких тебе снов! Велик наш Бог в небесах!» Я судорожно вздохнул. С тех пор, как пропали мальчики... Я постоянно ввязывался в авантюры, каждый раз все больше удаляясь за пределы разумного. И чего я достиг в итоге? Я стоял в центре болота, смотрел на открытый гроб, и на мне был белый смокинг. Я вздохнул еще раз и вспомнил слова патолога Анатома из Лас-Вегаса. Доктор высказал предположение, что Клара Габлер в момент смерти находилась в сосновом ящике. Не исключено, что в гробу. Кроме того, медик сказал, что она встретила свою смерть без всякой тревоги и какого-либо сопротивления. — Боюсь, что я не смогу этого сделать, — сказал я. Радостную улыбку на лице Даймента сменило разочарование. — В таком случае я не смогу вам помочь. — Надо же, — произнес мой кослявый друг. — Последний парень позволил себя похоронить только для того, чтобы узнать выигрышный номер. Ну и дерьмо! «Я сразу понял», — прозвучал чей-то голос, — «что у этого жалят нервы, как у того, который...» Даймонд поднял руку, и на поляне возникла тишина. Я стоял на зеленой лужайке рядом с могилой, и мой немыслимый белый Смокин, казалось, впитывал лунный свет. То, что мне предлагают, промямлил я, то, что я должен сделать, стоит ли оно того, что я получу взамен? «Все зависит от вас!» — с каменным лицом ответил Даймент, Его глаза зловеще поблескивали в свете факела. Он выглядел усталым и злым. Толпящиеся вокруг нас члены Бизангу о чем-то перешептывались. У меня было такое чувство, словно я стою на краю пропасти и готовлю спрыгнуть в бездну. «Нет!» — покачал головой я. «От меня ничего не зависит. Все зависит от вас!» — Вы скажете мне, как отыскать Байрона? — Ты слишком торопишься, сынок, — усмехнулся доктор. — Всему своя очередь. Этот вопрос должен последовать после, если ты понимаешь, о чем я. Вначале ты должен доказать, что полностью нам доверяешь. Несмотря на то, что старик ушел от ответа, его глаза поведали мне очень много. Он смотрел мне прямо в глаза стараясь удержать мой взгляд. И в его глазах я не видел даже намека на злые намерения. — Если ты доверишься мне, — сказал он, — я тебе помогу. И я ему поверил, сам не знаю почему. Слева от меня застучал барабан. Это были редкие тяжелые удары. Члены Бизанга что-то тихо бормотали. Кто-то потягивал ром. Мой костлявый друг кудахтал. А какая-то женщина затянула колыбельную. Направляясь к гробу, я смотрел себе под ноги. Подойдя к ящику, я сразу, словно боясь передумать, в него улегся. Вся толпа склонилась надо мной. Краем глаза я видел, как гигант поднял с земли крышку. Я закрыл глаза. Да, я определенно свихнулся. Алекс! крикнул Даймент, и мои глаза мгновенно открылись. Он вот смотрел прямо на меня. За его спиной стояли трое мужчин с крышкой гроба в руках. Даймен брызнул мне в лицо какую-то жидкость. Жидкость была холодной, но капли, тем не менее, обжигали кожу. Неужели тетрадотоксин? Мне показалось, что меня не имеют губы. «Постойте!» — крикнул я, пытаясь сесть. Но чьи-то сильные руки нежно уложили меня обратно в гроб. Че-то чистая сопрано затянула песню «Удивительное милосердие». Меня охватил панический ужас. Неужели это похоронная песнь? — спросил я себя и тут же ответил. Да, да, это похороны. Они хоронят меня. — Вери мне, — произнес Даймонд, и крышка гроба со стуком легла на свое место. Я зажмурился и подумал, может быть, меня загипнотизировали? ведь именно так навсегда исчезают люди я чувствовал близость дерева над лицом и мое сердце бешено стучало где то в горле может быть они выпустят меня прямо сейчас в какой то момент подумал я может я уже все им доказал и но мои слабые надежды не оправдались Я изо всех сил старался подавить панику когда в крышку гроба стали заколачивать гвозди мне безумно хотелось подняться но я понимал, что не смогу этого сделать. В голове роились самые разные мысли. К чему все это? Какая в этом необходимость? Если это имитация похорон, то зачем прибивать крышку и такими большими гвоздями? Я их видел, прежде чем улечься в гроб. С какой стати мне приготовили совершенно новый гроб! Почему они не используют одну и ту же домовину, если этот обряд совершается регулярно? Да потому что этот гроб останется здесь навсегда. В этом болоте, скорее всего, множество заживо похороненных людей. Это был на удивление громкий, оглушающий стук. Каждый удар молотка вызывал легкое головокружение. Кроме того, мне казалось, я изо всех сил старался держать голову как можно дальше от крышки, что гвозди могут пробить дерево и вонзиться в меня. Они начали прибивать крышку изголовья, затем спустились к ногам, после чего снова поднялись к голове. Когда человек, забивавший гвозди, переходил в другой конец гроба, меня доносились удары барабаны и пени, и вот он снова... Принимал сколотить молотком. Грохот стоял невыносимый. Мне хотелось заткнуть уши, но я знал, что не смогу поднять руки. Гроб был слишком узким. Я подсчитывал количество вбитых гвоздей. Пока их было одиннадцать. Не слишком ли много? Какой громкий звук! Я с трудом переносил грохот, но все-таки сумел его пережить. Когда шум прекратился, я к своему величайшему изумлению обнаружил, что бормочу молитву, бормочу бессознательно, снова и снова повторяю, отче наш, как набор бессмысленных слов. Я человек в принципе нерелигиозный, и молитва в этом случае была с моей стороны лишь дешевым спасительным трюком, я находился в каком-то трансе. Мне не следует сейчас молиться, — подумал я, — если я этого никогда не делаю в обычной жизни. Мне казалось, что я беру взаймы, — нечто такое, что брать не следовало. — Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое! Я никак не мог остановиться. Да придет в царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мне казалось, что если я смогу прочитать молитву достаточно быстро и достаточно точно, если между словами не будет никаких пауз, со мной ничего не случится плохого. И оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Не перебрал я слова. Мне показалось, что я переврал. Я начал снова. Отче наш, же есть на небесах. Группа покачнулся. Я уловил запах пластика, и из отверстия в крышке, точно над моим лицом, высунулась трубка или нечто похожее на трубку. Дыры этой я раньше не заметил, что меня сильно удивило. «Вот видишь, твои молитвы услышаны!» — произнес в моей голове чей-то голос. Я не имел возможности нащупать отверстие. Я его не видел, но запах пластика говорил, что оно есть. Это подтверждало легкое дуновение прохладного воздуха. С некоторым усилием я приподнял голову, захватил трубку губами и глубоко вдохнул. Когда забивали гвозди, мое тело было напряжено до предела. Когда же я понял, что могу дышать, мышцы начали понемногу расслабляться. Однако тут же меня начала бить сильнейшая дрожь. Гроб подняли а охвативший меня судорожный спазм до конца еще не прошел. Гроб плыл в воздухе, раскачиваясь во все стороны. Я слышал голоса и выкрики, но смысла слов ловить не мог. Затем гроб стали опускать. Вначале спуск шел медленно, но когда до дна могилы оставалось фута два, веревки отпустили, открытые Ньютоном силы тяготения восторжествовали — Я всем телом приложился к крышке гроба и так сильно ударился носом о дыхательную трубку, что не смог удержаться от крика. Я с ужасом подумал, что от этого удара трубка могла выскочить, и, приподняв голову, пытался ухватить ее губами. Ура! Дыхательная трубка осталась на месте. Когда первые комьи земли упали на крышку, я снова напрягся, словно... Они могли пробить доски и меня засыпать. За первой лопатой последовала вторая, затем третья, четвертая. После этого не осталось ничего. Со мной были только темнота да звук собственного дыхания.